Глава 7. Когда мы пришли в актовый зал, там уже находились два выпускных класса, к одному из которых и присоединился приведший нас Василий. Мы дисциплинированно заняли свои места, и Толстой, переглянувшись с Прокудиным горским поднялся и четко отрапортовал. «Господин директор гимназии, литер АС, прибыл в полном составе по штатному расписанию». Яков Иванович кивнул и негромко откашлялся в наступившей тишине. «Добрый день, судари!» — поприветствовал он нас. «Причина, по которой я собрал вас, проста до безобразия. Сейчас вы получите ваше направление на распределение. Димит Иванович, будьте так добры!» Наш классный, который, оказывается, сидел в актовом зале на последнем ряду, поднялся и направился к нам со стопкой чуть желтоватых конвертов. По залу тут же пробежала волна возбужденных шепотков. Как бы ты ни был готов к получению своего назначения, момент распределения всегда волнителен. «Будьте внимательны», — директор обвел взглядом зал, заглянув, казалось, в душу каждого гимназиста. Назначение секретное, делиться со своими товарищами местом прохождения практики строго запрещено. «Опа, вот это поворот!» Но какой смысл что-то скрывать, если все мы направляемся в одно и то же место? Прошу ознакомиться с индивидуальными пакетами. Голос Якова Ивановича был серьезен и даже немного торжественен. Изучите место дислокации, список необходимых вещей и указанные в назначении цели. Демид Иванович безошибочно раздал конверты всем гимназистам, и зал наполнился хрустом ломаемых сургучных печатей, И шелестом разворачиваемых страниц. Я полюбовался на герб гимназии и аккуратно вскрыл конверт. Место назначения Надел пограничный пожалован Михаилу Иванову князем Иваном. Список необходимых вещей полный три дюжины угов. Подробное описание смотри в приложении: Две дюжины пространственных карманов с ресурсами, необходимыми для возведения пограничной крепости с базовой инфраструктурой. Три сотни целебных зелий. Три сотни зелий огня. Три сотни зелий кислоты. Три дюжины исцеляющих кристаллов. Стрелковое вооружение. Подробное описание «Смотри в приложении». Боеприпасы. Подробное описание «Смотри в приложении». Шесть дюжин кровати с рабочими накопителями. Продукты. Подробное описание «Смотри в приложении». Капканы и прочие ловушки «Подробнее смотри в приложении». Шансовый инструмент, подробнее смотри в приложении. Но больше всего меня заинтересовала приписка в самом конце: Михаил, индивидуальным назначением не удивляйся, так надо, я и. Ну надо, так надо. Может, проверка какая или секретность городят, а может, и вовсе через засланцев передают потенциальному неприятелю дезинформацию. В игры контрразведки я лезть не собирался, поэтому все внимание сконцентрировал на списке. Список занимал пять страниц, и, читая его, я не переставал удивляться основательному подходу Якова Ивановича. Вообще, поначалу мне казалось, что это слишком рискованно, ставить чуть ли не все на такую темную лошадку, как я ему и надел. Но чем больше я узнавал директора, тем лучше понимал, если он что-то делает, то делает на 140%. И если раньше я считал, что это перебор, то сейчас понимал, Толку будет от всех этих запасов и ресурсов, если северяне все же прорвут княжеские заслоны. В лучшем случае пропадут, в худшем эти самые ресурсы будут использованы против наших войск. Так или иначе уровень подготовки внушал. Как говорится, умри, но сделай. Кстати, интересно, здесь есть некромантия? Я помотал головой, выгоняя непрошенные мысли, и еще раз пробежался по всему списку. Если все получится как надо, то у северян появится серьезная головная боль. К тому же, благодаря портальной системе, мы теоретически сможем перебрасывать войска из того же самого града в мой надел и наоборот. Правда, я бы на месте северян плотно контролировал все возможные портальные точки. Память у вас хорошая, времени было достаточно, Увлекшись изучением назначения, я совсем позабыл про Якова Ивановича, а он про нас нет. В течение минуты ваши бумаги превратятся в пепел. Все чудесатие и чудесатие». Я переглянулся с толстым, пожал плечами и сложил бумаги обратно в конверт. Взялся за уголок и стал с интересом наблюдать, как белоснежный конверт начал постепенно выцветать. Что интересно, огня как такового не было. Бумага выцветала, желтела, Чернела и обращалась в пепел, но пальцы не ощущали жара. «Ай!» — Фил, держащий свое назначение в руке, выронил остатки конверта и принялся дуть на обожженные пальцы. «Тебе что, пальцы не обожгло?» «Терпимо», — уклончиво ответил я, размышляя про себя, «почему я не почувствовал жара огня?» «Может быть, дело в моей татуировке и полученном сопротивлении огню?» «Бьюсь об заклад, семейный очаг — непростой навык, и, надеюсь, еще не раз приятно меня удивит. Ведь не зря же во время нанесения татуировки я видел Феникса, который с яростным криком врезался мне в грудь. А теперь прошу вас в порядке старшинства проследовать к агапочу для получения рюкзаков. Ого, получается, за нас уже все собрали? Или это будет дополнительная поклажа? Мои товарищи, судя по их недоуменным лицам, тоже находились в некоем смятении. «Да-да», — подтвердил директор, заметив наше удивление. «Помимо личных вещей вам придется захватить с собой еще кое-что». «Интересненько. Надо будет заглянуть в этот рюкзачок». «Сразу же предупреждаю, открыть рюкзаки можно будет только по прохождению портальной рамки. Сейчас на них наложено заклинание стазиса, поэтому умерьте свое любопытство». «Хм...» «У меня складывается такое чувство, что Яков Иванович, по своему обыкновению, решил убить одним выстрелом сразу же несколько зайцев. В противном случае не понимаю, к чему такая секретность. Привыкайте, ребята!» Директор, увидев наши лица, решил дать небольшие пояснения. «В нашей гимназии воспитывается будущая элита княжества, настоящие мужчины, воины, маги, инженеры». и я верю, что каждый из вас достигнет небывалых успехов, но нельзя сразу же стать десницей или воеводой. Он по своей привычке помолчал, внимательно смотря на нас. Вам придется пройти этот путь с самого низа. Вы будете получать приказы, подчас непонятные и странные. Вы будете ночевать под открытым небом, будете сталкиваться с дурнями и подлецами, причем большая их часть будет вашими командирами. Директор с ностальгией улыбнулся и продолжил. «Для того, чтобы стать настоящими офицерами, вам придется для начала побыть солдатами. Это будет непростой опыт, особенно для дворян. Вам придется не только терпеть лишение солдатской службы, но и бороться со своей гордостью. А про недовольство ваших родителей я и вовсе молчу». Яков Иванович развел руками, показывая, что на это повлиять он никак не может. Но в дальнейшем этот бесценный опыт поможет вам стать лучшими в своем деле, если выживете, конечно. После его последних слов в зале повисла убийственная тишина. И я вас сейчас не запугиваю, проворчал директор. По статистике во время практики гимназия ежегодно лишается от 3 до 5% воспитанников. Не думаю, что эта информация необходима для нас. Ладно еще выпускные классы. Им по 16. Но мои одноклассники еще, по сути, дети. 13-14 лет — это ж седьмой класс по меркам моего мира. Понятно, что здесь к возрасту относятся по-другому. В 16 ты уже мужчина, но все же. И самая главная причина — директор и не думал сворачивать тему. Это высокое самомнение и отсутствие критического мышления. Когда ты молод, кажется, что ты бессмертный. «Гимназисты начинают проявлять ненужную инициативу, геройствовать и не слушают своих наставников». «А, ну теперь понятно, куда клонит Яков Иванович». «Демид Иванович, сколько выпускников вы потеряли в прошлом году на выпускной практике?» «Двоих, Яков Иванович», — громко ответил наш классный. «Они решили, что дежурить ночью недостойно дворян и положились на охранные конструкты». Их зарезали, как свиней, а после чуть было не вырезали весь класс. Демид Иванович говорил внешне спокойно, но меня пробрало до мурашек, как и остальных гимназистов. Это не шуточки, директор мрачно посмотрел на нас. И это не ксурово приключения. Ваша задача выполнить приказ и вернуться живыми, ясно? И ради древних. Не мешайте вашим учителям выполнять свою работу. Они отвечают за ваши жизни головой. Что от классного, что от директора, распространялась аура обучения, чего каждое слово огнем выжигалось на подкорке. И если, не дай древнее, возникнет такая ситуация, что кому-то из наставников придется остаться, прикрывая ваш отход, не вздумайте играть в героев. Вы будете лишь обузой. И только попробуйте у меня не вернуться». А теперь марш к Агапычу и готовится к завтрашнему убытию. Я сам не понял, как оказался на ногах. Впрочем, как и все гимназисты. Яков Иванович умел быть внушительным, когда хотел. Единственный из нас, кто не растерялся, оказался Толстой. Литерас, за мной шагом марш! Последующая беготня остро напомнила мне прохождение медкомиссии в больнице. очередь на получение экипировки, очередь на получение холодного оружия, очередь на получение зелий и так далее. Причем я более чем уверен, что всего этого можно было избежать, ведь индивидуальные ранцы же нам как-то собрали. Скорее всего, Яков Иванович начал показывать нам все прелести армейской жизни уже в гимназии. И я хоть сам и не служил, но благодаря памяти предков отлично знал, что это такое». поэтому отнесся к процессу выдачи казенного обмундирования философски. В отличие от остальных моих одноклассников. Первые два часа ребята еще стоически выдержали, но когда перед самым получением мундиров перед нами встали старшаки, парни начали понемногу возмущаться. Я бы мог, конечно, объяснить им, почему все происходит именно так, а не иначе, но был занят другим, обдумывал, что делать дальше. Ситуацию снова спас Толстой. «Парни, Иван, как и я, имел вполне себе безмятежный вид и нисколько не переживал насчет старшаков, вклинившихся между нами и Агапычем. Расслабьтесь». «С какой стати?» — возмутился Прокудин-Горский. «Мы так до утра можем всех пропускать». «Вы же слышали директора», — невозмутимо ответил Толстой. «Мы сейчас с вами солдаты». О, Иван, видимо, пришел к тем же выводам, что и я. «И это не пустынная лафа, где мы делали, что хотели, нет». «Сейчас нашу жизнь на ближайшие пару недель или месяцев регламентирует устав». «Но у нас есть только устав гимназии», — возразил Прокудин-Горский. «Вот», — Толстой согласно кивнул и поднял вверх указательный палец. «Кто скажет, кто у нас в гимназии живое воплощение устава?» «Ха, а Иван все-таки молодец. Не пропустил мой совет поработать над речью. Слышал бы сейчас Агапыч, как его только что окрестили». «Зуб даю, выдал бы нам все без очереди». «Яков Иванович?» – предположил Гидерика. «Демид Иванович!» – подхватил Уваров. «Агапыч!» – Фил, по моему мнению, в очередной раз подтвердил репутацию самого сообразительного одноклассника. «Именно!» – кивнул Толстой. «Поэтому, братва, если хотите закончить со сборами до обеда, слушай, что нужно сделать. Все-таки не зря я сделал ставку на Ивана». Есть в нем командирский стержень и природный магнетизм. И если первое время он был занят присмотром за северянами, то сейчас раскрылся на все сто. И я бы сейчас с удовольствием поучаствовал в схеме, которую Ваня громким шепотом рассказывал с грудившимся вокруг него пацанам. Но, увы, были дела поважнее. И как же все-таки хорошо, что отпрыски местной знати перестали пробовать меня на прочность. «А ты, Михаил, чего не слушаешь?» Ну вот, накаркал. Дмитро все же не удержался и вылез со своим очень важным мнением. Или это он таким образом пытается столкнуть меня и Толстого лбами? Иван предложил отличный план. Зря ты снова от коллектива отбиваешься. Хах, хитрый заход. Дмитро не только хочет поссорить нас с Иваном, но еще и противопоставляет меня классу. Вот ведь крапивное племя. Только-только оправился от репутационных потерь и снова интриги плетет. «Снова?» — я удивленно выгнул бровь. «Впрочем, ладно, не буду об этом. Что до плана, он действительно хорош, но лучше будет, если просто предложить Агапычу свою помощь. Не так весело, как получать обмундирование за старшаков, зато эффективней». «Думаешь?» — Толстой с прищуром посмотрел на меня. «Знаю», — твердо ответил я и послал ему волну уверенности. «Ладно», — неохотно протянул Иван. «План Б. Идем к агапочю и предлагаем свою помощь на раздаче. Так быстрее все раздадим и в гостиной и успеем поболтать. михаил ты с нами?» Иван вроде как про дело спросил, но я отлично понял контекст. Было ясно, что Толстому не терпится пообщаться. И я даже догадывался, на какую тему. Присоединюсь чуть позже. Неопределенно отозвался я, выделив интонации последнее слово. «Дело чести. Кстати, Слав, ты идешь со мной. Понадобится твоя помощь. Валерон, Василий, вы, если не против, тоже нужны». «Дуэль?» — удивился Воронцов. «Секундантов выбираешь?» «Нет», — усмехнулся я. «Обещал проведать спасенных детишек». «Слово дворянина крепче стали», — подтвердил Прокудин-Горский. «Как закончишь, подтягивайся в арсенал. Ну а если не успеешь, Фил уж точно для твоего урагана тройной боекомплект выбьет». Одноклассники расхохотались, а Игорь довольно улыбнулся. «Все-таки борьба за лидерство она такая. Каждое твое действие, каждое твое слово дает или забирает репутационные очки. Налицо соперничество между Толстым и Прокудином-Горским, но это даже хорошо. Игорь стимулирует Ивана быть лучше. Что до серого кардинала, то это однозначно Гидерика. И я рад, что мы с ним не в состоянии войны». Обо всем этом я думал уже на ходу. Да, возможно, часть ребят подумали, что я сливаюсь, но я не собирался рушить задумку директора и рассказывать им про надел. Время до ужина пронеслось мгновенно. С Федей и другими малышами мы пообщались просто замечательно. Я продемонстрировал им парочку финтов с мечом, дал подержать разряженный ураган и показал несколько эффектных бросков. Валерон Воронцов прямо при них создал простенькое зелье, которое поменяло цвет смутно серого на ярко и угостил малышей местным аналогом жвачки. Василий Пожарский создал Голема прямо из земли и на глазах изумленной публики затянул парочку царапин и исцелил несколько ушибов. Ну а конструкты Славика и вовсе привели детей в восторг. Они с визгом бегали от юрких пауков, гладили бочкообразного конструкта поддержки. С опаской разглядывали многорукого ремонтника, а взлетевший в небо механический стриж, работающий на слабеньком накопителе, и иллюзия, показавшая гимназию с высоты птичьего полета, стали гвоздем программы. Нашу встречу я завершил традиционной мотивацией, мол, учитесь, ребята, сами так сможете. Точнее, не совсем традиционный. Начал по всем канонам ораторского мастерства, но почти сразу понял, что меня никто не слушает. Пришлось импровизировать и устроить им классическую свечку. Взяли стрижа и передавали его по кругу, а ребята в взахлеб делились своими впечатлениями. Кто-то рассказывал, кем хочет стать и что для этого делает, кто-то вспоминал тот подвал и с детской непосредственностью обещал защищать своих друзей от северян. И это завершение встречи было самым лучшим из вариантов. Причем как для мелких, которые с новыми силами взялись за достижение своих мечт, так и для моих одноклассников. Василий во время свечки подозрительно шмыгал носом, а Валерон делал вид, что ему что-то попало в глаз. В общем, парни вышли от малышни задумчивые и, кажется, немного переосмыслили свою жизнь. Потом был арсенал, наставление от Агапыча, прием гимназистской поклажи и сбор личных вещей. Ну а за ужином мы сдвинули столы вместе, до ночи пили с парнями чай и разговаривали сначала про острог, Ну а потом и про назначение. Причем, что меня особо порадовало, никто из наших не проговорился, куда его якобы назначают. И что самое главное, никто не пытался выспрашивать. В общем, вечер вышел очень душевным и спокойным, что ли. Поначалу я немного волновался за нарушение внутреннего распорядка гимназии, но после того, как в столовую пришел Демит Иванович, я успокоился. Причем классный сел в самый дальний от нас угол, чтобы не смущать и не мешать болтать, и спокойно читал какую-то книгу. Ну а для меня это был сигнал, неофициальное разрешение погонять чаи до самого отбоя перед самой важной в нашей жизни поездкой. Ну а ночью мне снилось риф. И мы, к моей неописуемой радости, просто сидели рядом, касаясь плечами, и вместе молчали о чем-то важном. Как же мне не хватало таких вот семейных моментов. Ох, не зря в этом мире род стоит на первом месте. От общения со своей семьей заряжаешься даже больше, чем от природы и поставленных перед собой целей. Я щедро делился с риф мужской энергией, а в ответ получал женскую. И это было неописуемо. То чувство, когда девушка рядом с тобой полностью расслабляется и доверяется тебе, бесценно. Мы сидели, молчали о любви, а в голове крутилась песня группы «Хельвеген». Ты только дай, ты мне дай, ты подай мне руку. Не напугай, не ругай, не наведай скуку. Мы заодно, мы одни, мы другими стали. Наши с тобой времена настали. Я воскликну слава роду, слава нашему народу. За руки возьмемся, братцы, заплетемся хороводом. Воскликнем слава роду, слава нашему народу. Ритмам музыки отдаться под простором небосвода. И хоть в оригинале строки звучали немного иначе, но в моей голове играл именно этот вариант. Ведь местные, ставшие моими друзьями, не имеют никакого отношения к моей родине, но стали для меня ее частью. Мы сидели в обнимку с риф, и у меня в голове рождались постулаты рода, что ли. «Родина там, где нахожусь я. Мой род всегда со мной. Честь, воля и любопытство, пусть долгий, но правильный путь». «Слава Роду! Роду слава!» Не знаю, как передать словами, но на арене с риф я так наполнился, что часть этой наполненности осталась со мной и после пробуждения, и это было сродни Дзену. На зарядку и завтрак я шел просветленным, на осмотре угов я был подобен Будде, а финальные сборы и встречу с Оутом и Жижиком перенес с олимпийским спокойствием. Казалось, это внутренняя непоколебимость будет со мной до конца жизни. Ха, наивный. Всю эту осознанность, все это просветление как ветром сдуло. Стоило мне увидеть, кто стоит у портальной арки. И если большая часть вопросов почти не вызывала, Алабай рядом с ним второй перевертыш, судя по хитрой улыбке и лукавому взгляду, лис. Тут же неподалеку улыбающийся леший и неожиданно жилик. Ушлый зэк, сумевший пережить вторжение пёси Оуд Жижик и их дружина. Ухмыляющийся Макс, Виктор и их дружина. Крис Алау. И незнакомая мне миловидная девушка, судя по всему, дочь Якова Ивановича Настасия. Три класса волнующихся гимназистов и капсула с Дубровским. Но даже отправка романа не вызывала столько вопросов, сколько «они». старательно прячущиеся за Демидом Ивановичем и Игнатом Ивановичем личности, так и намекали на будущие проблемы. Крупные проблемы. А рядом с ожидаемой проблемой номер 1, Ольга Ивановной, которой что-то выговаривал директор, стояли проблемы номер 2 и 3. Алексия Громова и Айна Пылаева собственной персоной. Ну и проблема номер 4, обособленно ото всех стоял представитель Ордена Серебряных, Дознаватель Горлух. Тот самый, что так резво бежал под прицелом пулемета Лже-Паладина. И я только было хотел высказать Якову Ивановичу все, что я думаю по этому поводу, как портал вспыхнул бледно-голубым светом, и директор властно скомандовал «Макс, Оут, берите Михаила и своих парней и организуйте плацдарм для заброса. У вас минута».